На громоносце. В 6 часов на корабль "Ростислав" прибыл адмирал Корнилов. Под клотиком грут мачты развернулся адмиральский флаг. Адмиральские флаги на других кораблях показывали, что все флагманы находятся на рейде, на борту своих кораблей. Князь Меншиков держал флаг на параходе фрегате "Громоносец". На всех кораблях скомандовали к спуску флага. Команды кораблей выстроились на шкафутах, офицеры на шканцах. На больших кораблях оркестры начали играть гимн КольсЛавин, на прочих кораблях гарнисты играли Зорю. Все обнажили головы. Флаги на всех кораблях медленно опустились. Под клоттики взвились топовые огни. После спуска флага Корнилов вызвал семафором на Растислав Командиров кораблей три светителя Уриил, Селафаил, Варна Селестрия, фрегатов Сизополь и Флора. На флоте и матросы и офицеры внимательно читали сигналы адмиральского корабля, и все поняли, что перечень вызванных капитанов означает корабли, назначенные к затоплению. Все команды высыпали на палубы. Офицеры толпились на шканцах. О доброчённых кораблей Отвалили капитанские вельботы и направились к Ростиславу. Еще не собрались на флагманский корабль все вызванные командиры, как с громоносца подали сигналы. Светлейший требовал к себе Корнилова и Нахимова. Они, прибыв одновременно, встретились на трапе громоносца и обменялись рукопожатием. Меньшиков встретил их в адмиральском салоне и отослав адъютанта, пригласил в кабинет. где на столе горели свечи. Пригласив гостей сесть, светлейший плотно притворил дверь и заговорил почти шепотом. — Извините, я простудил горло и не могу говорить громко. — Ну, как дела, Владимир Алексеевич? — Приказ объявлен? — Я вызвал только что капитанов к себе на корабль, чтобы объявить приказ вашей светлости. Да — Да-да, приказал. Тарнилов и Нохимов приблизили головы, чтобы лучше слышать шёпот Меншикова, и оба смотрели ему в глаза. Бегая взором с одного лица на другое, Меншиков хрипло зашептал: "Говорят, что приказ, исходящий от моего лица, может быть не исполнен. Не лучше ли будет, Владимир Алексеевич, если вы объявите приказ от себя? Как бы и почин был ваш, совершенно исключая моё имя". Оба адмирала в изумлении отшатнулись и выпрямились. Корнилов застыл на мгновение, собираясь с мыслями. Нахимов ответил Меншикову первый. — В Черноморском флоте нет изменников в делу, — громко заговорил Нахимов. — Бунт перед лицом неприятеля вздорс! Кто вам это мог сказать-с? Меншиков перевел взгляд на Корнилова и пролепетал. — Да. — А вы, Владимир Алексеевич, согласны с адмиралом? Возможно ли нарушение дисциплины? Не скрою от вас, ваша мысль о необходимости затопления старых кораблей, с чем я имел печальную необходимость согласиться, широко распространилась. Виноваты в том не я, а не Павел Степанович, а Станюкович. Ему изволили сказать вы сами, а он болтал направо и налево, не стесняясь присутствия нижних чинов. — И он-то, вероятно, теперь вас осведомил, ваша светлость, что на флоте неспокойно. Менщиков, подтверждая догадку Корнилова, вздохнул и возвел глаза к потолку каюты. — В этом Станюкович прав. И команда неспокойная, да и офицеры, особенно молодежь. Зачем на три святителя грузили сегодня снаряды? Корнилов ответил, глядя сурово в глаза Менщикову. — Да. Снаряды приняли по моему приказанию, отданному ещё до вашего приказа о затоплении. Я не отменил приказание. На трёх светителях особенно неспокойно. Команды и сейчас уверены, что мы выйдем в море. Если б я отменил приказ принять снаряды, матросы поверили бы, что корабль обречён, и наверняка бы взбунтовались. Ваше светлости, ещё не поздно. Вы можете отменить приказ о затоплении. мерк и просительно закончил Корнилов. Приказ ещё не объявлен. На сером лице Меншикова проступил румянец. Он посмотрел в лицо Корнилову злыми глазами и ответил: "Ни в коем случае. Адмирал, извольте отправляться на свой корабль и немедленно объявите приказ. Вы, адмирал Нахимов, отвечаете за сохранение порядка на рейде". Корнилов и Нохимов откланялись.